Глава 12. Я шел к себе в комнату и раздумывал сразу о трех вещах. Первое, а не свалит ли мне куда-нибудь подальше? Изменю внешность и буду жить в свое удовольствие. Никаких тебе интриг, никаких тайных служб, никаких дурацких дуэлей и аристократических мордобоев. Что-то я устал от этого дела. Ну вот зачем оно мне? Буду играть на лютне, зарабатывать деньги. Вечером трахать миленькую девочку. И что мне еще надо? Амбиции у меня не на грош, на трон я не собираюсь. надо же, мысли-то какие. Какой к черту трон? Какие амбиции? Я всего лишь безродный ворк. Да принца мне, как до столицы пешком, и еще в тысячу раз дальше. И тут же настроение пришло совсем в негодность. Вспомнил, что и лютни-то у меня теперь никакой нет. И как тогда зарабатывать деньги? Впрочем, я же могу купить. Неприкосновенный запас на счету в банке у меня есть. Так что я так печалюсь? Но прежде чем уходить, надо сделать три незаконченных вещи. Посетить родителей Анны, отомстить за Хинеля и Анну и... Чёрт, про Анну забыл. И про деньги, которые она грозилась мне отсыпать. Вот с этими деньгами я уж точно не пропаду. Да, похоже, что надо отсюда сваливать. Заигрался я в студентов и принцев. Второе, о чем я думал, — это о дуэлях. Это ж надо умудриться получить вызов от такого количества народа. Кстати, не понимаю людей. Ну получил ты по мордосам в честной драке. Так какого черта позориться устраивать из этого некое шоу? Зачем переходить на новый уровень конфронтации? Зачем развивать конфликт? А я знаю, зачем. И сегодня ректор мельком об этом упомянул. В Академии тактики почему-то считают, что их уровень владения оружием гораздо выше, чем у здешних курсантов. А значит, так они докажут, что мы быдло и чернь, которые только кулаками махать умеют. А они благородные доны, для которых меч — суть их душа. И что в искусстве фехтования равным их нет в целом свете. Не следующий в реалиях жизни обыватель подумает, что тут главным фактором является так называемая честь. Будет пафосно вопить об этой поруганной даме, которые все люди понимают по-своему, но на самом деле, как это обычно и бывает, все упирается в деньги. Академия тактики вообще-то учреждение коммерческое, хотя и находится под управлением государства. Она живет на деньги тех, кто в ней обучается. И вот оказывается, что некий сброд, учащийся на халяву, и объединенный в учреждении под названием Академия Магии, так запросто может взять да и отлупцевать настоящих офицеров, на которых, собственно, и держится вся армия, Но не на магах же лекарях она держится. И не на артефакторах. А как это назвать? Банкротство. Обесценивание Альма-Матер. И что надо сделать, чтобы восстановить статус-кво? Ну, правильно. Разбить башку этому негодяю, этому грязному ворку. А кто же еще возглавил эту атаку? Кто во всем виноват? Ворк? Кстати, все вызовы на дуэль пришли к ректору, и это неспроста. По правилам Академии, по правилам ее дуэльного кодекса, Формально положено отправлять вызов именно на имя ректора, а уж он разрешает или не разрешает дуэль. Конечно же, это касается сторонних дуэлей, а конкретно дуэлей между курсантами академий. И насколько я помню, такое правило было принято после того, как дуэли между курсантами двух Академий привели к тому, что в определенный момент в Академиях будто прошла чума. Одни лечились, другие мумифицировались в родовых склепах, третьи гнили в земле, убитые и искалеченные после дуэли чести. Вот тогда император издал указ о том, что дуэли с условием до смерти запрещены, что можно сражаться только тупым оружием, что курсанты этих двух академий могут дуэлиться только по разрешению ректоров, при том обоих сразу. Вот только одно «но». Процент умерших на дуэли на тупых мечах, конечно же, ниже, чем если бы дуэльянты использовали монструозные мечи вроде моего летящего. Кстати, он так и лежит на складе, надо забрать. Но и тупым мечом запросто можно убить. И таких случаев более чем достаточно. Да что говорить, деревянным-то мечом забить, как нечего делать. Вон исторический факт. Великий фехтовальщик Мусаси забил своего противника, выструганной из старого весла палкой. И этот самый противник не был каким-то там лохом педальным. Это был великий мастер, чемпион. Да, я могу выйти на поединок и поубивать этих парней. Но что это даст? Кроме всеобщей ненависти близких и родных этих парней кроме гнева императора, который лишится разом двух сотен самых перспективных, элитных парней и девушек. Кстати, в стопе вызов были письма и от девушек. И что это доказывает? А ничего. Говорить, что в данном случае некромантская магия не срабатывает, было бы просто глупо. Или это такие девушки, на которых мое злодейское обаяние не подействовало, или эти девицы не присутствовали на балу и мстят за кого-то своего, избитого мной в процессе установления конституционного порядка. Итак, если резюмировать все, что я сейчас надумал, ни хрена я не знаю, как мне правильно следует поступить. И ректор не знает. Иначе бы он не приказал мне идти и подумать, что надо делать. Не хочет брать ответственность на себя, это точно. Глянув за окно, определил. Время еще довольно-таки раннее, можно сказать, детское время. Потому почему бы не сходить в город? Например, для того, чтобы забрать мой меч. Это ведь тоже капитал, он больших денег стоит. На деньги, вырученные от его продажи, я могу жить много лет. Во всех мирах между по-настоящему богатыми людьми и простолюдинами просто-таки невероятный разрыв. Пропасть, которую перешагнуть невозможно. Ну вот здесь, к примеру. Меч, который стоит несколько килограммов золота. Золото, которое крестьянин, к примеру, ни разу в жизни и не видывал. А тут вот такая простая вещь, железяка. Утрирую, конечно, и непростая, и не такая уж железяка, но, понятно, на земле было бы то же самое. Вот я очень неплохо зарабатывал, рискую жизнью, рискую как минимум своим здоровьем. И что, я мог купить Бентли или Майбах за миллион долларов? Да не смешите мои тапочки. А ведь кто-то их покупает, кто-то может себе позволить выкинуть на ветер такие деньги. И это при том, что многие люди просто мечтают о небольшой, уютной квартирке, не более того и не могут себе позволить ее купить. Не могут купить даже плохонькую квартирку в провинциальном городе, не говоря уж о Москве или Питере. Быстро собравшись, я запер двери на налегке. Даже как-то странно, нет уже привычной лютни за спиной. Пошел по коридору, довольно-таки пустынному в этот час. Все разошлись по делам, кто на учебе, кто лечится, кто отлеживается в комнате после вчерашнего. Охранник на выходе приветствовал меня воинским салютом будто важную персону. Я отсалютовал ему так же, с трудом сдерживаю улыбку. Надо же соответствовать имиджу брутального мэна. Принц же, однако. Извозчика удалось поймать довольно-таки быстро, и минуты три оторговался, сбив в цену ровно в два раза. Чисто из спортивного интереса. А еще чтобы таксёр не наглел. Само собой, здесь нет определенных расценок, так что каждый выкручивается как может. До воркской слободы ехать довольно-таки далеко. Она находится за речкой, стекающей из горы на краю города, и впадающей затем в океан. Через речку мостик, который при желании можно легко перекрыть хорошими бойцами. По три в ряд, и ни одна сволочь не пройдет. Да что три, один закованный в сталь рыцарь, и фиг вам, а не погромы. Тут вспомнился французский рыцарь, который перекрыл такой мостик и не пустил испанцев на ту сторону. Двести испанцев против одного рыцаря. И ничего не смогли сделать. Танк. «Даже имя помню. Де Боярд». После этого боя король добавил его роду девиз «И один стоит войска. Почему запомнил имя? Да потому что оно похоже на название одного из пистолетов. Боярд или Боярд. Он же мне врезался в память потому, что его называли в сериале «Место встречи изменить нельзя». По сюжету именно из него убили женщину. И как ни странно, мне пришлось увидеть это можно сказать, древний пистолет вживую. Он лежал в кармане одного из бесов, убитого во время нападения на нашу колонну. Маленький такой пистолетик, калибра 6,35. Ради интереса отстрелял по цели патроны, которые были в магазине. Так себе попадаемость, только в упор стрелять. А потом подарил его знакомому полковнику спецназа. Он коллекционировал такую хрень времен Второй мировой войны. Откуда пистолет взялся в Африке? Да кто его знает? Я там видел и МП-38, и пилу Гитлера то бишь пулемет МГ-42, чего только не лежит в тайных схронах торговцев оружием. Т-34-85, он до сих пор воюет, и ничего. Воркская слобода ничем не отличалась от той части города, в которой жили коренные имперцы. Если только дома как-то почище и больше зелени. Как я уже знал, ворки любят, чтобы вокруг дома было много деревьев. Кое-где попадались дома со следами пожаров и даже полностью сгоревшие. Одни закопченные стены до да груда черепицы, потрескавшейся от пламени. Печальное зрелище. Как искать колдунью? Нет, я не собираюсь бродить по улицам и спрашивать, где мне можно найти Еллану. Хотя и это неплохой вариант, если другой не сработает. Кто здесь знает всех и вся? Конечно же, священник. Именно он регистрирует новобрачных, новорожденных, отпевает покойников, принимает пожертвования и молится за счастье всего трудового народа. Кто, как не он, знает всех своих прихожан? Так что моя дорога лежит именно к нему. Вон туда, в белое здание с голубыми куполами, да ностальгии, напоминающими православную церковь. Да просто сердце защемило. Купола, арки, белые стены. Ну чем не церковь в каком-нибудь райцентре Центральной России? Да, а все-таки тоскую по родине. Вроде бы и привык к этому миру, а все равно родина ближе к сердцу. Но к делу. Эмоции отбрасываю, как ненужную шелуху, и твердым шагом иду в храм. По дороге, кстати, попались две женщины, само собой, из ворков. Высокие, стройные, симпатичные. Хорошо за тридцать. Женщины. На меня смотрели настороженно, будто пытаясь понять, откуда здесь взялся новый ворк, и что он сюда принес, беду или радость. А когда я поздоровался, ответили кивком, явно не очень желая продолжать наше знакомство. И ничего не спросили, хотя так и напрашивались два вопроса. Кого я ищу и, главное, зачем? За все время, что я жил в этом мире, ни разу не удосужился посетить храм, и тем более храм ворков. Никогда не отличался религиозным рвением, хотя всегда считал, и сейчас считаю, религия нужна людям. Последнее утешение слабым, тем, кто не в силах изменить ситуацию своим умом. А еще религия объединяет. Ну что ж, помолимся? Ну, если не помолимся, пожертвуем на храм». Разве не это самое главное? Внутри прохладно, пахнет благовониями и почему-то чесноком. Может, так демонов отпугивает. Ну а что, сунули ему в какое-нибудь отверстие дольку чеснока и забегал проклятый, задымился? Или это вампиров так отпугивают? Ну, я не специалист по нечисти. Это надо к экзорцистам. Священник, да, впечатляет. Белые одежды, свисающие до пола. По-белому узоры серебра. То есть белое на белом, но получилось неплохо. Узоры из листьев, травы поблескивает, переливается. И лицо, лицо эдакого всепонимающего ловца душ. Все-то он про них знает, обо всем может дать совет. Приветствую тебя, ищущий! Священник тепло улыбнулся, и моя колкая настороженность вдруг исчезла. Приятный мужик! Приветствую вас! ответил я невольно поинтересовался. «А почему ищущий?» «Конечно же ищущий!» Снова улыбнулся священник. «Другие сюда не заходят. Или ты ищешь путь для своей души, или же как пройти к тому, кого ты ищешь. Это же очевидно». Видимо, лицо мое совершенно явно отражало ход моих мыслей, потому что священник еще более жизнерадостно улыбнулся, обнажая прекрасные белые зубы, и добавил, осеняя меня жестом, наподобие того, как наши священники осеняют крестом, «Будь благословен ищущий. И не думай, что я читаю твои мысли. Просто многолетние наблюдения и малая доля умственных упражнений. Более ничего. Итак, что тебя привело сюда?» «Скажите, святой отец, почему вы проповедуете религию, которая приводит к гибели нашего народа?» Опять же совершенно неожиданно для себя спросил я и увидел, как лицо мужчины становится спокойным, без тени улыбки. «Давай присядем, мой юный друг», — предложил священник. «Может, выпьешь чашечку чая? Сегодня жарко, а чай — самое лучшее средство, чтобы утолить жажду». Подумав пару секунд, я согласился. В конце концов, яду мне вряд ли подсыплют, а узнать кое-что о местных обычаях и верованиях, почему бы и нет. «Значит, говоришь, я веду наш народ к гибели?» — задумчиво спросил священник, медленно помешивая в глиняной кружке красивой серебряной ложкой с золотой инкрустацией. «Ведете!» — кивнул я и отхлебнул терпкой жидкости. Проглотил и продолжил. «Потому что непротивление и злу — суть дорога, идущая в ад. Ибо вы подменяете ложными истинами главную истину в мире. Зло не должно остаться безнаказанным». «Сколько раз я слышал эти слова, ты бы знал!» — грустно усмехнулся священник. «Сотни! Тысячи раз!» И каждый раз мой ответ был таким. «А разве ты не уподобляешься злу, если его убиваешь? Разве тогда ты сам не делаешься злом? Если я убираю мусор, я уподобляюсь мусору?» Парировал я. «Если человек не защищает мир от зла, разве он не становится злом? Ведь тогда он потакает злу, допуская, чтобы она существовала?» «Интересный аргумент», — кивнул священник. «Но не новый». Слышал я это. Понимаешь, наказание и зла есть дело рук самого Создателя. И почему ты отбираешь у него право покарать, при этом сам замазываясь в зле. Но с чего вы взяли, что я сам беру в руки право наказывать зло? Если в мире все сущее создано Создателем, и он ведает обо всем, что делает человек, так может это он и дал мне право карать зло? Вот так думают люди и ошибаются. — довольно подхватил посыл священник. — А где у тебя доказательство, что наказывая зло, ты орудие в руке Создателя, а не Темного? — Темный может принимать множество обличий, в том числе и борца со злом. — Нет, мне не победить этих умельцев трепать языком. Совершенно бесполезно с ним спорить. Тем более, что работает он на власть, поддерживая ее интересы. Ворки не должны бунтовать, должны тихо сидеть по своим резервациям и не вякать. «А потому нужна такая религия, которая их будет контролировать. И неважно, что этот священник вполне вероятно искренне верит в свои слова. Он орудие империи, оковы, сдерживающие целый народ». «Ты сейчас считаешь меня негодяем, который служит империи, не так ли?» Грустно улыбнулся священник, и я едва не вздрогнул. «Считаешь, что если бы я не делал все, чтобы удерживать ворков от расправы над теми, кто пытается нас обидеть, наше племя жило бы лучше?» «Слышал я и такое, много чего слышал. Мне уже сто лет, и я такого наслушался, что тебе и не снилось. Тебе ведь лет 18, 20, неважно. А теперь подумай, вот представь, что живущие тут ворки взялись за оружие и выступили против погромщиков, а не спрятались и не убежали. Что бы тогда было? Прибили бы этих мерзавцев, да и всего-навсего». Мрачно бросил, я уже понимаю, куда ведет священник. «И пришло бы еще больше людей», — мягко заметил мужчина, — «и тогда все было бы совсем плохо. Людей бы не просто грабили, а еще и убивали всех подряд. Нас тут очень мало, нас вообще осталось мало. И нам нужно сохраниться, сохранить свой народ. Ты ведь знаешь, что у нас рождается мало детей. Один ребенок на семью — это уже хорошо. Два — фантастика». «А почему?» «Потому что Создатель сделал так, чтобы мы жили долго, гораздо дольше обычных людей. А если бы мы размножались так, как это делают имперцы, по три, четыре, десять детей, мы бы тогда...» Священник осекся, замолчал, потом улыбнулся и вздохнул. «Мечты, мечты. Вот что юноша, имени которого я не знаю. Он подождал, видимо, я сейчас должен был назваться» но я этого не сделал. И мужчина продолжил. «Пожалуйста, не ищи здесь тех, кто тебе нужен. Здесь таких нет. И скажи своему дяде, чтобы больше не присылал сюда своих агентов. Это бесполезно. Никого он привлечь на свою сторону не сможет». Священник стал, как бы показывая, что аудиенция закончена. Встал и я, и прежде чем хозяин кабинета что-то сказал, торопливо заговорил. Вообще-то я зашел, чтобы узнать, где живет некая Еллана. Вы можете мне указать к ней дорогу?» «Еллана?» Священник помрачнел, и его светлые голубые глаза будто потемнели. «Вот ее можешь забрать с собой. Когда-нибудь эта колдунья принесет нам такие неприятности, что мы не сможем пережить последствий. Черное колдовство хуже и придумать нельзя. В стране, где такое колдовство под смертельным запретом, «Будь моя воля, я бы ее изгнал из общины». «И почему же не изгоняете?» «Чисто ради интереса спросил я. Если такое уж зло». «Абсолютного зла не бывает», — вздохнул мужчина и сделал печальную гримасу. «Так просто ничего не бывает. Она лечит наших детей, лечит их родителей. Потому при всем желании я не смогу ее отсюда выгнать. Это должна решать община». — А кто так может решить, если она за лечение денег не берет? — Да у нас каждый первый ребенок принят ее руками. — Как я ее выгоню? — А ведь если кто-то узнает о том, что она пользуется темным колдовством... Священник помолчал, успокаиваясь, и, бесстрастно взглянув на меня, снова заговорил. — Выходишь из храма, идешь налево, да взгорка с большим дубом. Там увидишь дом с черепичной крышей, а возле него колодец с журавлем. — Вот в этом доме и живет Еллана. — Еще вопросы есть? Вопросов у меня не было, и потому священник развернулся и пошел туда, откуда мы вышли. Я его больше не интересовал. Ему со мной все было ясно. А вот мне совершенно не ясно, что он там нес про агентов и про какого-то дядю — полная фигня. Но он так это говорил, что я не решился сломать его систему координат. Считает, что я агент от какого-то там дяди, так и черт с ним. Главное, что не считает меня агентом с противоположной стороны. Вот это было бы гораздо хуже. В этом случае я, скорее всего, не получил бы адрес Елланы. А судя по тому, как ко мне отнеслись встреченные на улице женщины, найти Еллану было бы не совсем просто. Или совсем непросто. Дом нашел легко. Дуб на пригорке виден со всех сторон. А дома его подножия только один, и по описанию это он. Калитка не заперта, так что я, не стучая, не извещаю о своем приходе, прошел сразу ко входу. Затем толкнул дверь и прошел вовнутрь, в прохладное, на удивление прохладное, и пахнущее травами утро дома колдуни. Она была тут, стояла возле стола, высокая, прямая, как шест. Что-то толкла в темной, видавшей виды ступки. А когда я вошел, даже не глянула на меня, а спросила звучным и почему-то очень незнакомым голосом. «А что, стучать тебя не учили? Кто так врывается в чужой дом? Вот прокляну, тогда узнаешь, как надо себя вести в гостях». И только потом соизволила взглянуть на меня. А когда взглянула, тяжелый пестик вырвался у нее из рук, грохнул одно ступки, поскрежетал и замер, остановившись, похожий на большой указательный палец. «Ты?» Женщина изумленно выдохнула слова. «Живой! Мне сказали, что ты погиб вместе со всеми. Как ты уцелел?» Я смотрел в её лицо, и у меня в памяти мелькали странные картинки, которых я не видел ранее. Вот лицо этой женщины, улыбающейся, довольная. А вот рядом лицо другой женщины, похожей на эту, как две капли воды. И я откуда-то знаю, что это мать и дочь. «Бабушка?» Спросил я, глядя в гладкое, без морщин лицо, на котором время не оставило никаких следов. Старухой ее назвать мог только идиот. Белые волосы еще не признак старости. «Келлан?» В тон мне спросила женщина и стала всматриваться в меня так, что у меня по телу внезапно пошли мурашки. И я включил магическое зрение. Толпа призраков, человек десять, не меньше. И все связаны с этой женщиной тонкой серебристой ниточкой, как и мои три призрака. То есть на службе Еллана не меньше десятка неупокоенных душ. Интересно, как она смогла заставить их работать на себя? Чем они ей обязаны?» «Некромант», — удовлетворенно сказала Еллана и кивнула, как бы подтверждая увиденное. «Но ты не Киллан, также спокойно сказала женщина. «И у тебя его лицо. Кто ты такой и с какой целью явился в мой дом? Отвечай, или я буду вынуждена убить тебя на месте». «Вообще-то я сюда явился именно за тем, чтобы убить вас на месте». Вздыхаю, пожимаю плечами. «А как вы поняли, что я не Киллан? Киллан любил меня», — просто объяснила женщина. «Он бы никогда не стоял как чужой. Никогда бы не смотрел на меня так, как смотришь сейчас ты. И никогда бы не занялся некромантией. Он был убежден, что это очень плохое дело». «Кем убежден?» «Родителями, конечно же», — задумчиво сказала Еллана и, вздохнув, присела к столу, бессильно опустив руки на столешницу. значит все всё-таки он погиб. Я думала, что он добрался до дяди». «Какого дяди? Что за дядя?» Не выдержал я. «Меня этот дядя сегодня уже достал». «Эльлер, конечно же, король ворков». Просто сказала женщина, и у меня вдруг зазвенело в ушах. «Вот тебе и раз. Вот это круг замкнулся». «Садись, рассказывай. Кто ты? Почему носишь тело моего внука?» Голос женщины вдруг прервался, дал сбой, и я понял, сколько усилий ей приходится предпринимать, чтобы сдержать эмоции. «И почему ты собрался меня убить? Чай пить будешь? Или тебе налить вина?»